он такой. Конечно, Димка не мог не удивиться, услышав рассказ матери о странном знакомом. Хотя какой же это знакомый? Так неизвестно кто. Что так в общем? То ли цветавод, то ли сапожник. Только уж никакой не добрый волшебник, как мама его называла. Это сказочки для маленьких. Димка повздыхал, лёжа на своём диване. Про жизнь подумал. Бабушка расстроила. Искать мужика в доме нет. И всё не так, всё плохо. Может, и плохо, а как хорошо. Кто знает? Вот у любчка тес ничего не скажешь, родной, законный, весосем пудов. Начальник в каком-то тресте, на работе с работы машина его отвозит. А разве позавидуешь любчку? Каждый день дневник отцу подавай, и нет чтобы спокойно расписаться. Сначала воспитывать начнё. Для чего нужно хорошо школьную программу усваивать? Что даёт в этой жизни привычка точно и вовремя выполнять свои обязанности? Со скуки помрёшь. И чего Любчик воспитывать? Он и так воспитанный. Лучше всех в классе занимается. Отличник. Другой бы на его месте от этих речей давно на северный полюс сбежал или на какие-нибудь острова с удивительными животными. А Любчик терпит, привык. Мужик в доме. Это ещё не блин с мёдом. А ведь пример родов водопроводчика дяде Лёшу из шестой квартиры. Алкаш, но с красной, руки трясутся. Да приснится такой папочка во сне, неделю заикаться будешь. Повздыхал Дилка, на диване поворочился. Ничего хорошего не придумал. А родну подцы думать было не интересно. Сколько о нём уже думано, передумано. Хватит. Стем уснул. А утром другие заботы: портфель собрать, обхитрить бабушку, как бы поменьше вареников с творогом съесть и скорее проскочить мимо неё в дверь, чтобы забрызганных грязью ботинок не увидела. Да и в школу нельзя опаздывать. Опоздаешь приятного мало. Тут уж учительница всё заметит и ботинки, и что пуговицы не так застёгнута, и волосы не причёсаны. Если уж постричься не собрался, Да хоть притишись, мне с таким же вороньим гнездом ходить. Ай, школа вернулся, опять же суета дохлоупате. Да Поесть надо, погонять под ворона великие, телевизор посмотреть, а там уроки и книжку о путешествияхыми клохом аклаев, охота почитать. Так что про вчерашнего чудака-волшебника и вспоминать было бы никогда. А вот не забудешь. Всё цветёт эти. Куда ни повернёшься, так и лезут в глаза. Даже на кухонном подоконнике стоят, и кажется, ещё больше их стало. Это они, красные жёлтые, разбушелись. Хорошо им здесь, в тепле. Водичку пьют, солнушку радуются. Впередний зазвонил телефон. Сначала демкой ухом не повёл. Слюбочком только что в школе виделись. Пусть бабушка трубку снимет. А потом вспомнил, кинул всё с ламя голову. Ух, пронесло. Номера, маше, бьёшь. Какой-то женщине ателье мод понадобилось. Трубку Димка положил с облегчением. Ведь он-то подумал, ничуда к револшебник звонят. А если бы в самом деле позвонил, что ответить? На такой вопрос чёткого решения у Димки не было. Уже и полный обед, заботливо поставленный бабушкой на стол, съел Димка и подкачал камеру на заднее колесе велика. Оставалось надеть куртку. Вы к тетю Осипет на лестницу, а он всё медлюх. И опять из-за цветов, из-за чудака, который из головы не выходил. Димка всё же достал ручку с зелёными чернилами, написал числа 57 и 50. Перемножил. Ой-ой-ой. Да -ой -ой -ой. за такие деньги можно надувной матрас купить в спортивном магазине. И спиннинг в придачу. Спиннинг не нужен. Купи шоколадных конфет покупай. А мороженого, если, то самую большую сумку доверху набьёшь. Димко улёкся, принялся делить полученную сумму на самое дешёвое фруктовое мороженое. Поделил, ещё раз ужаснулся и вдруг вспомнил, как мама позвала его щетоводом и ещё добавила: "Цветы же от сердца, ты можешь это понять". "А чего тут непонятного?" втёрся, значит, любовь. Вот Марина Люзюковой в их классе. Ничего, хорошенькая. Говорят, что она в него, в Димку, влюбилась. Очень может быть. То лобнётся ему, то покраснеет, то глазищи чёрные наставит, как-то жутко даже становится. Влюбилась, значит. Вчера купил им ей в школьном буфете булочку, а она и говорит: "2 копейки я тебе была должна, да ещё 3, всего 5, правильно, Дима?" Он попробовал было махнуть рукой, и рунда мол А Марина на это сказала: "Нет, Дима, я так не хочу". Странное. Лично он про эти 5 копеек не вспомнил бы никогда. Подумаешь, тут вон какие деньжище. Если этот чудак даже и не покупал цветы, а срезал в своём саду, то это ведь одно и то же. Хотя не одно и то же. Вдруг цветы крадены. Может, он в оранжерее работает и берёт себе всё, что хочет. Как водопроводчик дядя Лёша. У него и краны, и трубы, и батареи для отопления. А откуда это? Всем известно. Но если он не садовник, а, например, учёный, профессор, лауреат. Они учёные тоже с чудествиями. Кто же он такой? Снова зазвонил телефон. Идимка опять без беспокойства вмятнулся в переднюю. На этот раз услышал знакомый голос Любчика. Я упражнения по русскому сделал и задачу по математике А ты сошёлся, а у тебя я ещё и портелью раскрывал. Чего же делаешь? Я на балкон выходил, нет тебя. Думал, тоже за уроками сидишь. Успею, сказал Димка, выходя во двор. Поговорить надо. Димка и не подозревал, что в кухне к каждому его слову прислушивается бабушка и домок, морлыкавший у неё на коленях. Любчик не бы звалнил? спросила бабушка. Не бойся, все школьные задания переделал, прилежный мальчик. Димок приоткрыл зелёные глаза и зевнул, будто подтверждая слова хозяйки. Однако такое единодушие во мнениях не произвело на Димку никакого впечатления. "Ну и что?" с вызовом спросил он. "То я говорю, терпеливо разъяснила Елена Трофимовна. Прилежный ученик Любчик. Тебя по примеру с него брать. "А зачем?" -кит ты, -осердилась бабушка и Димок с осуждением посмотрела на бестолкового Димку. Учёбы 2 недели осталось, прилечь надо, постараться, чтобы матери да учителям в глаза смотреть не стыдно было. Я пошёл. Димка перекинул через плечо куртку и толкнул к двери велосипед. "Бабуль", -подумав, сказал он. "Если позвонит этот, ну, цветы, которые подарил, ты не очень пугай его." Всё-таки интересно было бы узнать, кто такой. А чего это он днём телефон останет обрывать? Отозвалась Елена Трофимовна. На то вечер есть. А откуда он знает, что мамы нет дома? Он-то, да он быстрёк. Всё как есть знает. Видать, стреляный воробей.